Елисей Андреевич вынул из кармана старинный толстый ключ. Заскрепел несмазанный засов. Девочка хотела первой войти в темноту, чтобы показать, как она научилась не бояться чудовищ. Но профессор придержал ее за плечо. «Нет, тебе пока нельзя». «Ну вот, как всегда». «Хочешь мне помочь?» Ада закивала. «Тогда сторожи дверь». Чтобы привидения не сбежали из башни? Чтобы люди не нашли тайное место. Они бывают куда опаснее привидений. Профессор протянул ей ключ. Ада положила его на ладонь. Он был тяжелым, поцарапанным и пах железом. Увидишь кого-нибудь издалека, закрывай двери, и прячься. Обещай мне, что не станешь заходить внутрь, иначе я не вернусь. «Откуда не вернётесь?» – не поняла девочка. Старик ничего не ответил, может быть, не услышал или не захотел отвечать. Через пятнадцать минут, которые показались Аде пятнадцатью часами, из-за двери послышался стук. Девочка кинулась открывать дверь ключом и вдруг вспомнила, что она не заперта. «Зачем вы стучите, если можете открыть сами?» «Проверяю». Хорошо ли ты сторожишь? Из темноты на свет вышла знакомая фигура. Тогда-то и произошло самое удивительное. Елисей Андреевич преобразился. Его движения стали быстрыми, голос обрел твердость, глаза ожили. Волосы по-прежнему были седыми, морщины не разгладились, но что-то там, внутри, сделалось с его душой. Она будто обрела второе дыхание, словно сдувшийся воздушный шар наполнили горячим газом, и он снова поднялся над землей. На обратном пути профессор взахлеб рассказывал девочке о своем детстве. «Я вспомнил, вспомнил. Вот на этом поле мы завязывали в узлы высокую траву, делали капканы и носились друг за другом, падали, вставали и бежали снова. Однажды мой братец споткнулся и сломал руку. Вон затем тем пригорком жили совы, ну и страшно они ухали по вечерам. Профессор наклонялся, срывал отсветшую корзинку, давил тонкими пальцами зернышко, давал Ладе понюхать. Этот Мин не всем нравится, мы пекли хлеб и сыпали его в тесто. Он показывал ей дом красных муравьев и гнездо Чибиса пел какую-то песенку про капитана и даже отбивал ногами чечетку. А когда девочке на плечо села божья коровка, профессор назвал ее каким-то мудреным именем и, посадив на ладонь, подбросил. Жучок раскрыл нарядные пластинки, высвободил нежные крылья и полетел. Шаг за шагом воспоминания Елисея Андреевича становились все ярче и подробней. Как будто тайное место оживляло пожухлую память профессора. Потом он возвращался в городок, садился на скамейку во дворе, скучал. И через несколько месяцев все начиналось заново.